Таня с удивлением отметила реакцию Игоря. «Надо же! Когда они были вместе в Бертране, в самом начале шпионской истории, то он делал вид, что она ему интересна только для того, чтобы использовать ее как курьера для перевозки микрочипа. А теперь она знала, что нравится мужчинам. Еще бы! Она красивая, и, помимо всего прочего, ее окружает орел богатства и таинственности». За шесть лет, которые прошли с момента побега из Святой Берты, ей три раза делали предложение руки и сердца. Она бы могла выйти замуж за престарелого английского герцога, троюродного брата королевы, японского банкира, коллекционировавшего шедевры Моне и Ренуара, и канадского диск Жакея, Таня отказала всем. «Игорь, если бы он знал, как когда-то она нуждалась в нем, она ведь любила его». «Любила». Может быть, это чувство по-прежнему осталось в ее сердце? Она прибыла в Москву, чтобы позволить совершиться правосудию. «И если вы согласитесь принять участие в этом небольшом приеме, то я буду безмерно счастлив», — закончил Игорь. «Вы, господин спикер, не игнорируйте мое приглашение. Я всегда рад беседе с вами». «Алла», — толкнул Игорь застывшую Алочку. Та никак не могла прийти в себя от шока. «Графиня ничего не знает, просто нелепое стечение обстоятельств, и никто ничего не знает. У нее нет ничего общего с той идиоткой Алочкой, которая ради заграничных шмоток и жалких долларов наведывалась в гостиницу интурист и развлекалась с иностранцами. «Я подумаю, господин Дементьев», — произнесла Таня. Ее голос был так очарователен. Ее голос... Он опять навеял на Игоря воспоминания. Он знал, что воспоминания, подобно океанскому прибою, накатывают внезапно. Вряд ли он смог бы забыть графиню, если бы встречал ее раньше. «О, да, графиня, мы будем крайне рады», – произнесла Алла заученную фразу. «Мы с мужем будем польщены вашим визитом». «Нам пора», – сказал председатель Государственной Думы. «Начинается второй акт». «Мне только что сообщили, что этого молодчика отправят на допрос», «Я лично распорядился, чтобы дело довели до конца. Подумать только, покушение на ведущего политика в самом центре столицы». Таня загадочно улыбнулась. Она была уверена, что молодой человек, безработный актер, которого она наняла на роль национал-большевика, через час окажется на свободе с гонораром. Деньги в России по-прежнему решали все. Опера продолжилась, Таня покинула представление перед самым финалом, спустилась по пустынной лестнице... Шофер накинул на ее плечи шубу из серебристой лисицы и распахнул дверцу лимузина. «В отель», — распорядилась она. «Начало положено». Она столкнулась с врагами лицом к лицу. «Да, ваше сиятельство», — ответил шофер. Следующий день Татьяна посвятила подготовке к приему у Игоря и Аллы. Она просмотрела кое-какие бумаги и записи в ноутбуке. «У каждого есть ахиллесова пята». Она не обрушит моментальное возмездие на тех, кто обрек ее на годы в тюрьме. Они сами загонят себя в ловушку. Ей не незачем торопиться. Впереди еще много времени. Она изучала досье Людмилы Марченко. Ее произведения, созданные под псевдонимом Людмила Баштанина, завоевали книжные прилавки России. Таня прочла несколько романов. Недурно. Людмила, надо отдать ей должное, умело закручивала интригу, всегда уделяя особенное внимание любовной линии. Ее считали мастером интеллектуального, даже философского детектива. Людмила была склонна к долгим размышлениям, описаниям терзаний героинь и внезапным развязкам, которые позволили назвать ее русской Агатой Кристи. Таня запомнила переводчицу Людочку пышкой с волнистыми волосами, а с фотографией, помещенной на обратной стороне ее книжек, Людмила за 10 лет творчества написала около 30 романов, смотрела «Худая дама» в изящных очках и с прической коры. Впрочем, глаза остались все те же, безжалостные и хитрые. Через несколько дней, в самом конце декабря, планировалась встреча читателей с любимой писательницей. Таня намеревалась почтить ее своим присутствием. Она сделает Людмиле Баштаниное предложение, от которого Таня сможет отказаться. Помимо этого, у Татьяны, а точнее графини Луизы Дель Орселине, крупные вкладчицы ряда банков и владелицы ряда предприятий были в Москве финансовые интересы. Татьяна научилась сносно разбираться в бизнесе. Большинство средств, которые она получила от Луизы, были вложены в дело. С тех пор размеры ее состояния постоянно увеличивались. Татьяна даже толком и не знала, в какую именно цифру оценивается то, чем она обладает. Этого вполне хватит, чтобы воздать по заслугам ее обидчикам. А что потом? Она не раз пыталась представить себе существование после того, как выполнит свою миссию. Она еще не знала. Прием в особняке Читы Дементьевых был событием особого рода. Приближались выборы в Думу. Игорь Дементьев, финансировавший одной из партий фаворитов, был в центре всеобщего внимания. Ему пророчили возвращение в большую политику, говорили, что он на короткой ноге кое с кем из администрации президента. Игорь внезапно стал нужным для всех человеком. Однако в тот день многие из приглашенных ожидали появления графини Луизы Дель Орселине. Загадочная, ужасно богатая, влиятельная. Сплетни о том, что телохранители супербогатой итальянки спасли от позорного покушения Игоря Дементьева, распространились с молниеносной скоростью. Игорь воспрепятствовал тому, чтобы сообщение об этом появилось в новостях. Реклама такого рода ему не требовалась. Лимузин графини, на этот раз белый линкольн, который, по утверждению всезнающих журналистов, принадлежал когда-то королю рок-н-ролла Элвису Пресли и был выкуплен у него, вернее, у его дочери графини за непомерную сумму, плавно подкатил к дверям особняка. Игорь предпочел выстроить резиденцию за городом. Его дом... Небольшой замок с искусственным озером, оранжереями и гигантским аквариумом был гордостью Аллы. Он ничем не уступал голливудским особнякам, а в чем-то даже превосходил их в количестве затраченных на его постройку денег. Алла сама обставляла особняк, отдавшись дизайнерскому делу всей душой. Ей удалось создать неповторимый стиль, который превозносился модными журналами и считался эталоном столичного шика. Игорь в смокинге и Алла в золотистом платье и бриллиантах встречали графиню. Ее сиятельство предпочла облачиться скромно. Черное платье, сшитое в единственном экземпляре у Лагерфельда, никаких украшений, за исключением браслета с огромным ромбовидным сапфиром. Алла с завистью уставилась на камень. Даже ее супруг, один из самых богатых людей в стране, вряд ли купил бы ей такое украшение. «Я очень рад», — Игорь поцеловал графине руку, — На этот раз Татьяна была абсолютно спокойна. Волнение прошло. У нее была цель, которую она должна выполнить. Ваше сиятельство, вы выглядите великолепно. Алла была вынуждена наблюдать за тем, как ее муж непринужденно общается с графиней по-английски. Она, увы, так и не сумела в достаточной мере осилить иностранные языки. Игорь представил графиню гостям. Политики, бизнесмены, представители шоу-бизнеса, лица, имена, улыбки. Татьяна научилась вести себя, как подобает родовитой аристократке, с миллионным состоянием. Несколько пустяковых фраз, многозначительная цитата, комплимент. «Мой сын» — Игорь представил Татьяне молодого человека. Похож на Игоря в молодости. Артем, так его звали, изучал в Кембриджском университете экономику. Таня помнила, что сыну Игоря и Аллы 19 лет. Столько же, сколько было ей самой, когда Игорь и Алла предали ее. Алла убедила ее отца, что беременна. Тот отказался от дальнейшей борьбы. Она на самом деле забеременела от Игоря. Они оба обманывали ее отца. Вот почему он покончил с собой. «Графиня», — взволнованным голосом произнес Артем, — «Я так мечтал с вами встретиться. Вы...» Он запнулся. «Похоже, графиня, вы поразили не только моего супруга. Вы очаровали и моего сына», — едко проронила Алла. Ей не нравилось, что эта незнакомка и выскочка отобрала у нее незыблемое право блистать на собственном приеме. Спустя некоторое время, когда гости постепенно разговорились, Игорь увлек Татьяну в оранжерею. Узорчатые стеклянные окна скрывали в декабрьский холод великолепие тропического рая, орхидеи, огромных бабочек, которые перепархивали с цветка на цветок, и крошечных размером с пчелу калибри. «Нас здесь никто не потревожит», — сказал Игорь, закрывая дверь. «Графиня, я ни за что не посмею вас оскорбить, но я благодарен вам». «Я это уже слышала, господин Дементьев». Таня ощутила тяжелый ванильный аромат, разливавшийся в воздухе. Она оказалась наедине с Игорем. Так и должно быть. Но почему тогда она так волнуется? «Прошу вас, называйте меня Игорь», — она ощутила его дыхание. Огромный перламутрово-зеленый махаон, переливающийся всеми цветами радуги, при каждом движении крылышек уселся ей на запястье. Он подставил пальцы, и бабочка, похожая на оживший изумруд, перебралась на его ладонь. Игорь посмотрел в глаза Татьяне. «Прошло столько лет. Она пыталась внушить себе, что больше не любит его. Конечно же, как она может его любить?» «Я понял». «Что вы именно та, которую я искал всю жизнь», — продолжил Игорь. Татьяна ощутила легкое головокружение. «От чего это?» «От его слов или из-за повышенной влажности в тропическом саду?» «Графиня, прошу вас». Его пальцы коснулись ее руки. В этот момент дверь в оранжерею распахнулась. На пороге возникла Алочка. Судя по всему, она уже успела выпить несколько бокалов шампанского, а, возможно, и чего-то более крепкого — «Я вам не помешала?» – грубовато спросила она. Махаон взмыл в воздух, и грискривился, а Татьяна снова почувствовала себя графиней Луизой Дель Орселине. «Что вы, госпожа Дементьева?» – сказала она. «Ваш супруг показывал мне восьмое чудо света, ваш чудесный сад». «Да, это его гордость». Аллочка с подозрением уставилась на графиню. Эта итальянка ей не нравилась. Она слишком богатая, слишком красивая, слишком независимая. «Дорогая, тебе кажется, пора к гостям», — сказал Игорь. Алочка ответила. «Не забывай, милые, они в такой же степени твои гости, как и мои. Ты с графиней уединился в оранжерее, бросил их, а тебе уже спрашивают. Мы сейчас вернемся», — ответил Игорь. Алла, как он убедился за годы совместной жизни, может быть ужасно упрямой. Он давно уже подумывал о том, чтобы развестись с ней. Когда-то она ему нравилась, но теперь она стала обыкновенной, слишком обыкновенной. Игорю требовалась загадка, волнующая тайна, женщина, которая сможет блистать рядом с ним. У Игоря Дементьева были грандиозные планы на будущее. Он всегда делал ставку на фаворита, он поможет привести к власти нужную партию. За это ему обещали оказать «всяческую поддержку», «Не за горами времена, когда он станет», — Игорь не хотел загадывать. «Если его мечтания осуществятся, то рядом с ним должна быть женщина, которую он любит, которой он может доверять, которая достойна его». Алла все меньше соответствовала этой роли. А вот графиня, у нее нет мужа, об этом пишут все газеты, у нее колоссальное состояние, она прекрасна, как мраморная статуя древней богини. Игорь был пленен ею. И, судя по всему, а в женщинах Дементьев разбирался неплохо, она тоже к нему неравнодушна. «Дорогой!» — произнесла Алла, подойдя к мужу и взяв его под руку. «Пойдем, нас ждут!» «Приехал премьер-министр. Он уже спрашивал о тебе». «Ты понимаешь, что такого человека нельзя заставлять долго ждать?» «Графиня, вы нас извините!» Алла старалась говорить как можно мягче. «Это особо действует ей на нервы, но она слишком могущественна, чтобы обострять с ней отношения». Игорь отвел руку Аллы и заметил в полголоса. «Алла, не пей так много, сама знаешь, чем это чревато». Его жена, которая не терпела, когда кто-нибудь указывал на ее слабость к спиртному, сразу вспыхнула. «Ну, как знаешь, научти, премьер ждет». «Ничего, пусть подождет». Игорь затворил за женой стеклянную дверь и снова повернулся к Татьяне. «Вас ожидает премьер-министр», — напомнила она Игорю. Тот отмахнулся. «Графиня, вы для меня во много раз важнее. Я не хочу хвастаться, но скоро наступит час, когда я стану премьер-министром. Неужели?» Татьяна была прекрасно осведомлена, что после парламентских выборов намечалась значительная перетряска правящих кадров. Одним из претендентов на премьерское кресло был Игорь Дементьев, Достаточно молодой, энергичный, разделяющий либеральные ценности, приемлемые для Запада, Татьяна понимала, Игорь не остановится на полпути, ему нужно все власть и деньги. Сколько людей стремятся к одной и той же цели? Она вдруг отчетливо поняла, что ненависть к Игорю, которую она культивировала долгие годы, исчезла. Она по-прежнему испытывает к нему непонятное чувство любовь возможно, «Графиня, извините, что я позволяю себе такие вольности, но я впервые встречаю такую женщину, как вы». «Вы в этом уверены?» — спросила Татьяна. «Никогда не утверждайте, Игорь, того, что вам неизвестно». «Разве мы с вами встречались?» — удивился Дементьев и наморщил лоб. «Графиня, я бы никогда не забыл такую женщину, как вы». Он ее забыл. Татьяна была уверена, что дочь посла в Бертране, наивная глупышка Таня Полевская давно исчезла из воспоминаний Игоря. Она была для него очередным заданием, достаточно важным, но не более того. И как она могла тогда поверить, что он испытывает к ней какие-то чувства? А вот сейчас... Сейчас все по-другому. Надо же. Стоит стать богатой и знаменитой, попасть в свет рампы масс-медиа, как сразу становишься объектом поклонения. «Я верю в то, что мы живем не одну жизнь», — произнесла Татьяна. «Мы могли встречаться раньше», — в предыдущих наших ипостасях. И мне кажется, так и было. Представьте себе, вы молодой разведчик, а я глупая девчонка». Игорь напрягся. «Графиня, сама не зная того, попала в точку». «Нет, об этом эпизоде его биографии она ничего не знает. Татьяна Полеская все это осталось в далеком прошлом, покрытом раком». «Вы бы соблазнили меня, Игорь?» — спросила она. Ее губы были так близко... Игорь чуть не потерял голову. «Графиня Луиза Дель Орселине. Та самая женщина, которую он искал?» Игорь положил ей руку на талию. Графиня покачала головой. «Господин Дементьев, не нужно спешить. Иначе вы можете оказаться в очень неприятной ситуации. Вас ждет высокий гость, так что поспешите к нему. И ваша жена, кажется, это ее силуэт, виднеется за стеклянной дверью вашей чудной оранжереи». Игорь про себя чертыхнулся. «Так и есть. Алла, которая давно не доверяла ему в отношении других женщин, ошивалась около входа в оранжерею. Ее надо контролировать, потому что в последнее время она стала с удивительной скоростью напиваться. Только подумать. У нее есть все, о чем только можно мечтать, а она тянется к бутылке. На приеме полно влиятельных гостей. Что они могут о ней подумать?» Уже несколько раз «Желтая газета» намекали на то, что супруга Игоря Дементьева неравнодушна к спиртному. Один раз ее задержали, когда она в нетрезвом виде чуть было не наехала на пешехода. А о том, что Алла провела несколько месяцев в элитной клинике за рубежом, никто и не догадывается. «Графиня!» — Игорь не договорил. Алла засунула голову в дверной проем и сказала, «Игорь, премьер спрашивает тебя». Игорь исчез. Оставшись одна, Таня насладилась журчанием крошечного фонтанчика, который бил в самом центре оранжереи. Ей удалось. Игорь попал в ее сети. Или она в его? Она добилась того, что хотела. Сможет ли она отомстить ему? Да, конечно. Возможно, ее чувства к Игорю еще сохранились, но она преодолеет их. Она сумеет сделать это. Графиня Луиза Дель Орселине произвела фурор. Премьер-министр был очарован итальянской аристократкой. Московский бомонт с завистью взирал на ее наряды и драгоценности. Игорь пригласил Татьяну на танец. Чарующий вальс зазвучал в зале для приемов особняка Дементьевых. Алла, прижавшись голой спиной к колонне, следила за тем, как ее муж скользит по паркету, держа руку Натальи итальянской графини. Она ощутила жгучую ненависть. В своей жизни она ненавидела так только одного человека, свою падчерицу Татьяну, и по делам той, что оказалась в тюрьме. Татьяна понимала, что гости, разом замолкшие, наблюдали, как она вальсирует с Игорем. Она посмотрела в его глаза. «Прошло столько лет, а она никак не может его забыть. Нужно действовать. Она для этого в Москве». Игорь произнесла она. «Я пробуду в вашей столице еще несколько недель. Как вы смотрите на то, чтобы завтра навестить меня?» Игорь знал, что завтра у него забит весь день. Встречи с имиджмейкерами, подготовка к грядущим выборам, заседание совета директоров банка, визит к вице-премьеру. Он уходил из дома в половине восьмого и возвращался в половине второго. «Графиня», — произнес он хрипло, — «я буду завтра в любое время и в любом месте. Ради вас...» «Называйте меня Луизой», — сказала она, и легонько дотронулась до его щеки кончиками пальцев. Алла, сжав бокал шампанским, уже пятый за последние полчаса побледнела от злости. «Что позволяет себе эта графиня? Она соблазняет ее мужа в ее собственном доме? Приезжай ко мне в отель», — в полголоса произнесла Таня. «Я буду ждать тебя, Игорь». Следующий танец Таня обещала премьер-министру. Затем, когда Игорь завел с ним разговор и потерял ее из виду, к ней подошел молодой человек. Это был Артем, сын Игоря и Аллы. «Графиня, — немного смущаясь, — произнес он, — «разрешите мне пригласить вас?» Татьяна немного растерялась. Она прибыла в Москву, чтобы отомстить тем, кто предал ее и бросил в тюрьму. Это Алла и Игорь. Но при чем тут их сын? Он не виноват в преступлениях родителей. «Графиня, прошу вас». Артем умел вальсировать не хуже, чем отец. Молодой человек, как знала Таня, считался одним из самых завидных и перспективных женихов в высшем обществе современной России. Таня с ужасом поняла, что Артем не на шутку увлекся ею. Она заметила злобный взгляд Аллы. Жена Игоря не могла себя сдержать. Вначале эта штучка пытается соблазнить ее мужа, а теперь очередь дошла до сына. Игорь подоспел вовремя. «Артем!» «Иди, успокой, мать», — сказал он, оттолкнув молодого человека. Тот недоуменно посмотрел на отца. Таня заметила, что Игорь закусил губу и едва сдерживал гнев. «Боже мой, он ревнует ее к собственному сыну, графиня, Луиза», — произнес он. «Извините, мальчишка, он в таком возрасте, когда ему кажется, что он имеет право на все. А моя жена... Не обращайте на нее внимания, она слишком много пьет, ведь мы завтра увидимся». «Конечно», — ответила Таня. «Но, Игорь, я не хочу разрушать вашу семейную идиллию. Мне пора. Благодарю вас за великолепный вечер». «Как?» — уже произнес он, и в его голосе послышалось разочарование. «Луиза, прошу, не уходи». Таня покачала головой. «Нет, Игорь, мне пора. У меня слишком много дел». «Чрезвычайно рада была увидеть вас», — выспрянно произнесла Алла. Судя по ее виду, она была бы рада больше никогда не сталкиваться с графиней Луизой Дель Орселине, — Таня подала ей руку. У лестницы Таня обернулась и посмотрела на двух мужчин, удивительно похожих друг на друга, отца и сына, Игоря и Артема. Они провожали ее взглядом. «Игорь, что это значит?» – прошипела Алла. Игорь отмахнулся от жены. Он думал о том, что завтра снова увидит графиню. Чем она его так пленила? Игорь был прагматиком до мозга костей, но в Луизе было нечто нереальное. «Инфернальное, завораживающее!» «Запомни, дорогой, мы повязаны одной цепью», — сказала Алла. «И ты не променяешь меня на эту графиню ни за что». Игорь ощутил, до какой же степени он ненавидит жену. Он бы не расстроился, если бы она вдруг умерла. Но Алла, несмотря на пристрастие к дорогому шампанскому и марочным коньякам, здорова, как корова. Она говорит правду, их объединяет общее преступление». Он отправил в тюрьму Татьяну Полесскую. Алочка ему в этом помогала. И они вместе убили ее отца. Пусть он застрелился, но именно они подтолкнули его к роковому шагу. На следующий день, когда Игорь, соблюдая инкогнито, поднялся в номер к графине Дель Орселине, его ожидало разочарование. Вместо Луизы дверь ему открыла длинноносая особа в парике и жутко безвкусном твидовом костюме яично-желтого цвета, Я секретарь ее сиятельства Катрин, с небольшим акцентом произнесла она. Графини нет и не будет. Вы меня обманываете, сказал Игорь, который не привык к отказам. Луиза, графиня Дель Орсели не меня ждет, у меня назначена с ней встреча. Катрин смерила его полным презрением ледяным взглядом и проговорила: "Ее сиятельство никогда не назначает встречи в отеле. Вы ошиблись. Где она?" Игорь воспрепятствовал тому, чтобы секретарша захлопнула дверь. «Немедленно доложить обо мне, Луизе». «Если вы не уберетесь прочь, то я вызову охрану отеля», — прокаркала Катрин. Игорь сдался. Скандал, да еще такой пикантный, ему ни к чему. Но графиня не могла его обмануть. Он видел в ее глазах интерес и желание. Он не мог ошибиться. «Артем?» «Что ты здесь делаешь?» Двери лифта раскрылись, и навстречу Игоря шагнул его сын. Молодой человек, заметив отца, смутился. В руках у него была крошечная коробочка с орхидеей. «А что здесь делаешь ты?» Артем с вызовом посмотрел на отца. Игорь оглянулся. «Несколько знакомых депутатов. Жена олигарха. Ему не нужна огласка. У меня деловая встреча», — ответил он, чуть смягчившись. «Я просто не ожидал тебя увидеть. Вот и все. А для кого это?» — он указал на орхидею. «Для графини Луизы Дель Орселине», — ответил Артем. Игорь знал сына, такой же упрямый, как его мать, и такой же целеустремленный, как он сам. Сохраняя выдержку, Игорь произнес, «Артем, ты сейчас же уйдешь отсюда. Графиня никого не принимает. Значит, ты тоже был у нее?» Артем, задев плечом отца, подошел к двери номера графини Луизы Дель Орселине. «Это и есть твоя деловая встреча, отец? Ты, как настоящий политик, не можешь без вранья». «Я совершеннолетний и имею право делать все, что захочу». Игорь растерялся. Неужели его собственный сын станет его соперником? Он дождался, пока Катрин откроет дверь и заберет Орхидею. Артем прошел мимо него, намеренно глядя в противоположную сторону. Но где же Луиза?